Второе. Шацкий влезал в костюм дольше, чем шел сам допрос. Леона Вильчера ввели в комнату, он подтвердил свои персональные данные и заявил, что отказывается давать показания. Прокурор Теодор Шацкий с минуту обдумывал, что делать дальше, после чего подсунул ему протокол для подписания. Вильчер был опытным полицейским, он прекрасно знал свои права и ни просьбы, ни угрозы. ни взывания к совести, ничего бы не дали. Молчание было идеальной стратегией. И будь Шацкий его адвокатом, он даже не заглянув в материалы следствия, порекомендовал бы то же самое. Дело было запутанным, опирающимся только на улики, мотивировка исключительно туманная, поэтому следователей ждала тяжкая работа по сбору доказательств и поиску свидетелей. Но сначала надо было повторить все ранее проведенные полицией процедуры — поскольку участие в них Вильчера автоматически лишало их силы. Тем не менее, прежде чем позвать конвоира, он остановился в дверях. — А может, все-таки? — спросил он. — Три убийства, три жертвы, столько лет в полиции, столько расследованных дел, столько пойманных преступников, и после этого вы не считаете нужным признать себя виновным? — Чтобы справедливость восторжествовала. Всего -навсего вы ошибаетесь пан прокурор заскрипел винчер даже не повернув головы в его сторону